Как глубоко не вбиты сваи, Как не силен в воде бетон, Вода бессонная, живая, Не успокоится на том. Века пройдут не примириться, Ей не по нраву заперти, Чуть отвернись, как исхитрится, И прососет себе пути. Под греблей сталью проплетенной Прорвется прахом все труды, И без огня, и без воды оставит город миллионный. Вот почему из часа в час там не дозор, а пост подводный. И стража спит поочередно, а служба не смыкает глаз.